Глава 31. Ситуация выходит из-под контроля. Крик Матильды мгновенно привел всех в чувство. Все так и застыли в позах, в которых находились на тот момент. В наступившей тишине послышалось громкое дыхание и пыхтение. Один из солдат бросился к лампе и ногами затоптал вылетевшие из нее угольки. Гвардейцы тоже опомнились, воспользовавшись секундом замешательством, Они бросились на работников таверны и скрутили руки хозяйке и ее слугам. «Что здесь происходит?» Уже спокойно, но властно поинтересовался командир, окидывая взглядом беспорядок вокруг. «А, вот и вы!» Матильда распахнула рот, набрала воздуха и крикнула. «Немедленно уберите от меня ваших грабителей, иначе...» «Молчи, тетка!» Солдат двинул ее локтем в бок. «Ах ты, козел, я тебе ручонки оттяпаю!» Заверещала Матильда, яростно выкручиваясь из захвата. «Мне нужно проверить ужин для вашего посла, а наверху лежит больной наследник». «Вот же неугомонная бабенка!» Заскрипел зубами Мерт, неуловимым движением скользнул по полу и ударил крикливую хозяйку ребром ладони по шее. Она бесформенной массой повисла на руках стражников. «Положите ее на скамью, слишком много шума». Группа солдат в углу тоже справилась с противником. Один из них выдернул из кучи кенха и хорошенько встряхнул. «Что вам от меня нужно?» Закрутился парень, пытаясь пнуть врагов, державших его за руки. «Стой спокойно, пока жив. «Я слушаю ваши объяснения». Командир смотрел только на своего помощника, который вытянулся перед ним. «Мы прибыли в эту страну в качестве послов с добрыми намерениями». «Как же, с добрыми?» – огрызнулся Кенха и пнул стражника ногой. Тот, не раздумывая, ответил тычком в спину, да таким сильным, что голова парня дернулась назад, а зубы щелкнули. «Я спросил, кто позволил развязать драку?» Повысил голос мерт Он выдернул Кенха из рук подчиненных, но крепко сжал его локоть. Верный помощник наследного принца запыхтел, как бойцовский бык, только что не застучал о пол копытами, но промолчал «Простите, господин». Помощник Мерда почтительно склонил голову. «Мы вынуждены были применить силу, так как подозревали, что вас держат в заложниках. Эта женщина и ее работники отказывались говорить, где вы, и не пускали нас внутрь. Чувство вины кольнуло в сердце. Командир поморщился. Он должен быть благодарен хозяйке таверны за преданность а вместо этого вырубил ее боевым приемом. Но, увы, на войне, как на войне. Еще чуть-чуть, и Матиль добрякнула бы то, о чем следовало бы молчать даже под угрозой смерти. «Я же сказал, что сразу приду». «Командир, его величество ждать не хочет», – доложил помощник. А эти люди устроили мятеж. Спятели! Вспотевший красный Кенха, зло сплюнул на пол и одернул одежду. Какой мятеж? Мы в своей стране. А вот почему чужие войны устраивают здесь беспредел, еще узнать надо. Молчи, бунтовщик, иначе рот заткну! замахнулся на него помощник. А ты попробуй, говнюк! Кенха выставил кулаки и пошел на помощника мерда. Ну тихо, остынь! Остановил его командир. «Разошлись все. Маленькое недоразумение превратили в базарную свару». Он облегченно выдохнул. Конфликт не пошел дальше примитивной драки. «А как же?» – не успокаивался помощник. «Все в порядке», – командир в упор посмотрел на Кенха. «Слуга, долго еще мой правитель ужин будет ждать. У вас в Атре не везде такие порядки? Где подносы с едой?» «Но ваши подчиненные не дают нам закончить приготовление. Если вы позволите, я мгновенно соберу все и принесу в шатер посла», – нашелся парень. «Все слышали? Выполняйте приказ. Передайте его величеству, что я лично решил проконтролировать качество еды. Через десять минут буду в палатке». Солдаты вышли и вовремя. На скамейке зашевелилась Матильда. Она распахнула мутные глаза, села но, заметив мерда, вскрикнула и закрылась от него руками. Он наклонился к ней и прошептал. «Извини, это была вынужденная мера, ты чуть не проговорилась. Твоя награда удвоится. Собирай ужин, послу." Хозяйка уже распахнула рот, но захлебнула с глубоким вдохом, закашлялась и бросилась в кухню. Через дверной проем командир видел, как быстро мелькают ее полные локти с ямочками, как она мечется от плиты к столу. Вскоре готовая еда лежала и плескалась в судочках, горшках и плошках. Матильда сунула один поднос кенха, второй взяла сама, а следом потянулись еще несколько помощников с корзинами фруктов, овощей, лучших вин. Караван со снедью направился к шатру бустерийского короля. Мерт внимательно смотрел по сторонам. Он не увидел Линду в таверне, не встретил ее по дороге от ворот, И не понял, куда пропала жена. Она вышла из комнаты вместе с Матильдой. Куда же исчезла потом? Он развернулся и поднял руку. Маленький караван остановился. Делая вид, что проверяет слуг на наличие спрятанного оружия, приблизился к хозяйке таверны. «Скажи, где лекарь?» Ушла в лагерь еще до появления стражников. «Может, это она их направила к нам?» вспыхнула Матильда. «Вот стерва!» «Прикуси свой длинный язык», – мертвогляделся. Но и у него действия Линды вызвали недоумение и даже тревогу. Его умница-жена ничего не делает понапрасну, значит, случилось что-то еще, пока ему неведомое. На сердце легла тяжесть. Командир растер левую сторону груди и взмахом показал. «Вперед!» «Зачем вы заставили меня нести еду? Тера сейчас одна!» Недовольно прошипел Кенха, приблизившись к Мердо почти вплотную. Ненадолго. Нужно отвести от таверны угрозу. А дальше что? Парень, шагай-ка в сторону. Помощник Мердо откнул Кенха копьем в бок. Отвали, а то горшок на башку натяну. Огрызнулся тот, но отошел. Стол в шатре накрыли быстро. Пока Гева ужинал, Мерт не находил себе места. Он волновался за Кенха, которого оставил за порогом, потому что тот был совершенно непредсказуем. А еще его мыслью занимал вопрос. Рассказать несчастному отцу, что дочь, которую тот разыскивает 18 лет, находится сейчас в нескольких десятках метров от него или нет, сложно предугадать реакцию вспыльчивого короля. Он может сорваться с места и броситься на встречу с принцессой, тем самым наведя смуту в отряде. Мерт помнил на какие непредсказуемые поступки способен его старый друг. В голове сразу мелькнул храм солнца, расположенный высоко в горах, куда Геван потянул его, чтобы узнать о совместимости с Еленой. Но даже печальное известие не отвернуло тогда еще наследного принца от цели. Он не отказался от своего выбора, презрев все трудности, которые могут встретиться на пути. А потом так же легко, как женился на Елене, Он подписал соглашение с Эладаром Третьим, заранее был готов поженить еще нерожденных наследников, не думая о последствиях. Казалось бы, самоубийство старика Сагона должно было остановить любого человека от опрометчивых поступков, но не короля Бустерии. Чтобы спасти новорожденную принцессу, он решается на обман жрецов и всего народа Бустерии. А если король узнает, что всего в нескольких десятков метров прячется его дочь, ни одна живая душа не сможет остановить его. Шпионам леса не нужно много информации. Достаточно намека или легкого подозрения, чтобы проследить за королем, мгновенно сделать выводы и опередить его. «Нет, пока рано», – решил Мерт. «Без разговора с Линдой лучше не торопить события». «Садись». Геван из-под посмотрел на командира королевской стражи, потом на слугу, и тот бросился отодвигать тяжелый табурет. «Или уже сыт, в таверне накормили, пока ты там от обязанностей прятался». В голосе правителя слышалась насмешка, но мертв спокойно принял ее. «Спасибо, Ваше Величество, я поем с охраной у костра. Начальник достойный похвалы». Эти слова Геван произнес уже без улыбки. По прищуру глаз и раздувавшимся крыльям носа командир понял, что король злится. Еще секунда, и произойдет взрыв. «Что-то случилось, пока меня не было», осторожно поинтересовался он. «А ты как думаешь?» Геван встал, резко отодвинув сиденье. Оно зашаталось, но ловкий слуга не дал ему упасть на дощатый полшатра. Король схватил меч, выдернул его из ножен И тот мгновенно оказался у горла мерда. Командир вздрогнул, но не пошевелился. В голове он прокручивал варианты и усиленно искал причину такого внезапного взрыва. Наверняка тайные шпионы проследили за ним и увидели, как он встретился с лекарем, а потом они вместе направились к таверне. И выводы сделали свои и тут же доложили правителю о якобы планирующемся заговоре. Король подозрительно относился к любому проявлению свободолюбия. Он хотел всегда быть в курсе всех дел и терпеть не мог тайны за своей спиной. А когда его водили за нос, срывался не на шутку и просто зверел. «Что ж, раз выбора нет, придется раскрыть правду», – мелькнула первая мысль. Но за ней сразу появилась вторая. «Правду нельзя, разве что маленькую часть». Но и эта идея не нашла поддержки в сердце Мерда. «Лучше промолчать», – решил он и высоко поднял голову. «А там будь что водит». «Точно, негоже делать сложный судьбоносный выбор в таких невыгодных обстоятельствах, не зная причины гнева короля». Командир встряхнул головой и смело посмотрел в глаза Гевана. «Если вы, ваше высочество, говорите о моей встрече с лекарем из обоза, я могу ее объяснить». Медленно начал говорить он. «Постарайся. Жду», – переказал правитель, но меч не убрал. Мерд видел, как черные молнии сверкают в глазах друга, но не боялся их, научился справляться с монаршим гневом. Облегчение накрыло волной командира. Всего лишь шпионы. С этим он легко разберется. И хотя язвительный взгляд буравил Мерда, он смотрел в ответ прямо и спокойно, не пряча глаз. Давно привык к взрывному характеру правителя. Племянник хозяйки таверны сильно пострадал на свадьбе. Я услышал крики и стук ворота а пошел на разведку. Ситуация выглядела комичной. Жалкая и потная юная жена держала за руку раненого мужа, который висел на спине товарища. Хозяйка рядом верещала, как резаная. Вот и все. «И все?» «Разве должен командир королевской стражи заниматься такими вещами?» «Не должен, но я хотел уберечь покой вашего величества от крикривых людишек». «Уберег? Простите, что заставил волноваться. Да и мы, пришли в эту страну с дружеским визитом. Помощь местному населению поднимет ваш статус в глазах Велодара Третьего». «Твое дело быть всегда подле государя», — упрямо не сдавался Геван. «Простите, ваше величество, так уж получилось, что я был рядом, обходил посты и первым услышал вопли у ворот. Много же тебе понадобилось времени, чтобы пройти несколько метров до таверны и обратно», – проворчал Геван, но меч убрал в ножны и сел за стол. Мерт удовлетворенно прикрыл глаза, положение выравнивалось. Он взял в руки кувшин и налил в кубок короля Эль. «Позвольте, Ваше Величество, заодно я проконтролировал приготовление ужина». «Сам ощипывал куропаток?» Геван удобно откинулся на спинку походного кресла. «Или с хорошенькой лекаршей заперся в свободной комнате?» Прозорливость Гевана часто поражала и граничила с конкретным знанием. «Неужели сеть шпионов окружает меня?» «Король и мне не доверяет?» — мелькнула мысль. Мерд почувствовал, как запылали кончики ушей, но ничем не выдал своего смятения. Я не думал, что срочно понадоблюсь Вашему Величеству, сухо ответил он. Вы принимали омовение, вокруг вас суетились слуги, я спокойно занимался делами. Верю, а теперь рассказывай. Король прихватил второй кубок, подошел вплотную к Мерду и заглянул прямо в глаза. Они были одного роста. Оба сильные, тренированные воины, рожденные в многочисленной королевской семье. Только один, как прямой потомок, стал правителем Бустерии, а другой – дальний родственник по материнской линии, его подчиненным. Но Мерт не роптал, его устраивало такое положение. Он считал его вполне справедливым и никогда не стремился осместить Гевана Строна. трона. Изначально цель жизни была одна – Защитить короля и свою сестру от врагов, разве думал он, что самым страшным противником для его драгоценной Елены станет крохотная принцесса? После смерти королевы его цель изменилась. Теперь больше всего на свете он хотел найти ее дочь, а также уберечь от гнева короля свою жену и сына, а все остальное вторично. В конце концов, Геван сам виноват случившимся, Зачем нужно было строить такую сложную схему спасения принцессы? Прилюдный обряд, корзина с ребенком, спущенная с водопада в реку, гонцы, отправленные на ее поиски, постоянное метание короля – это все только запутало ситуацию и привело к череде нелепых случайностей. И все же, как бы не метался король, как бы не изводил себя чувство вины, он заслуживал, если не встречи с дочерью, то хотя бы знания о ней. Мерт представил на секунду, что он сам много лет не получает невесточки о своем сыне и медленно сходит с ума и содрогнулся. «Никакому отцу не пожелаешь такой жестокой доли». «Сказать или нет?» – думал командир, сражаясь взглядом с Геваном. «Сказать или нет?» Наконец он глубоко вздохнул и произнес. «У меня для вас есть большая новость». Говори." Геван уставился тяжелым взглядом и отодвинул кубок от себя. «Но, ваше величество, сведения опасные и не для посторонних ушей», едва слышно сказал Мерт и повел глазами на слуг. «Вышли все вон!» Тут же прозвучал приказ. Командир наблюдал, как слуги один за другим тихо покидают шатер. Вот они исчезли, все, словно темнота поглотила их, а он все никак не мог решиться на прямой разговор. Геван стукнул кулаком по столу. Мерц вздрогнул и, наконец, выдавил из себя. «Я нашел вашу дочь». Командир произнес роковые слова и замер в ожидании реакции правителя. Тот, как ни в чем не бывало, потянулся за ножом и молча начал резать мясо, словно ничего не услышал. Начальник стражи облегченно выдохнул. «Не судьба, значит, Гевану узнать новости о дочери». И вдруг кровь отхлынула от лица правителя, рука с кубком повисла в воздухе, потом локоть с грохотом опустился на стол и ароматный эль закапал на стол. Командир вскочил и выхватил сосуд из ослабевших пальцев. Геван перевел на него тяжелый взгляд, холодок побежал по спине у воина. Он даже свел лопатки, прогоняя ненужные ощущения. Повтори, что ты сказал. Глухо произнес правитель и встал. Я нашел вашу дочь. Где? Геван взял в руки меч и сделал плавный оборот, словно разминаясь. Внешне казалось, что он спокоен и задает рядовой вопрос, но мерт знал, какой ураган бушует сейчас в душе правителя и все эти скованные движения. Лишь затишье перед взрывом. «Здесь, недалеко, в...» Ответить он не успел. Полок распахнулся, и в шатер влетел заволнованный охранник. «Ваше Величество, тревога! Интуиты почувствовали рядом сильную магию».